Между тем, как он говорил, подошел один из актеров, оставшийся назади. Он был весь покрыт блестящими лоскутками и обвешен бубенчиками. К концу палки, которую он держал в правой руке, были привязаны три пузыря, которыми он сильно ударял в землю, махая ими по воздуху и прыгая с колокольчиками. Этот шум испугал Росинанту, которая в первый раз в жизни вздумала закусить у дела и понесла своего господина в поле. Санчо, желая помочь Дон Кихоту, соскакивает со сла и бросается к Росинанте. Чудак с колокольчиками мигом вспрыгнул на осла. Ударами пузырей понуждает его бежать и устремляется к деревне. Однако ж порыв Росинанты кончился. Как всегда, кончались подобные прихоти ее, то есть она упала вместе с своим всадником и растянулась подле него. Санчо, видя с одной стороны господина своего, лежащего на земле, а с другой осла, скачущего в галоп, не знал, на что решиться. Но доброе сердце увлекало его. Он предпочел броситься на помощь к своему господину. Беспокойный, смущенный и опечаленный оруженосец поднял герой и посадил его на Росинанту, говоря ему, «Ах, милостивый государь, посмотрите, нечистые силы уносят моего осла!» «Какая нечистая сила?» — спросил Дон Кихот. «Да этот урод с бубенчиками! Успокойся, друг мой! Я возвращу его тебе тотчас, хотя бы они уже провалились в преисподнюю. Последуй за мной!» «Ах, сударь, теперь уже этого не нужно. Осел один, без плута, возвращается ко мне». «Как? — воскликнул наш рыцарь. — Ты думаешь, что я оставлю дерзость этого негодяя ненаказанную? Нет, хочу сейчас же проучить его, хотя бы то было важное лицо». Сказав это, он пришпоривает коня и поспешно устремляется к колеснице смерти, несмотря на увещание Санчо, который кричит ему, «Эх, сударь, бросьте это дело! Стоит ли драться шутами? При том же все за них заступятся и вас же обвинят!» Но голос его понапрасну раздавался в воздухе. Дон Кихот продолжал скакать, произнося ужасные угрозы. Комедианты, видя это нападение, поспешно соскакивают на землю, берут камни и, построившись в ряд, смело ожидают героя. Удивленный этим, Дон Кихот остановился, чтобы рассмотреть неприятеля. Санчо воспользовался этой остановкой, подбежал к нему и возобновил свою просьбу. «Скажите мне, сударь, не правда ли, что тот человек, который один осмелится напасть на войско, лично предводительствуемое самою смертью и состоящее из демонов и добрых духов, покажет более безрассудной дерзости, нежели храбрости? При том же между всем этим войском не доходится ни одного странствующего рыцаря, Правда твоя, Санчо. Это дело касается одного тебя. Ну, друг мой, обнажи меч и ступай сам. Отомсти за своего осла. Осел мой и я, мы прощаем врагам. Мы кротки и миролюбивы и охотно забываем обиду. Если ты на это решился, то оставим эти призраки и поедем искать приключений, более достойных нас. При сих словах он хладнокровно поехал далее, между тем, как смерть и свита ее, сев опять на колесницу свою, также продолжали свой путь. Таким-то образом, благодаря благоразумным советам Санчо Пансы, это ужасное приключение не имело никаких пагубных последствий.